Глава 12. Всю историю заключений Юра выложил другу почти без купюр. Единственное, о чем умолчал, о майоре из комитета. Изобразил дело так, что они с Дашкой сами пришли в прокуратуру. «Говно ты, Матвеев!» – резюмировал Федя, выслушав историю заключений. «Я тебе друг или кто?» «Друг», – подтвердил Юра. «Так какого ж ты к ментам поперся, а не ко мне?» Юра молчал. «Жопа ты!» – обиженно произнес Федя. «Мочканули бы тебя и крездец, но ты везун, однако!» Он хлопнул Матвеева по спине. «Ладно, решим вопрос. Пошли Митяю звонить». Телефон прятался в одном из изгибов коммунального коридора и, несмотря на позднее время, оказался занят. Одна из многочисленных соседок Кузякина устроилась на табуреточке и мило беседовала с кем-то явно мужского пола, поскольку активно строила кокетливые гримаски и томно закатывала глаза» что было вдвойне забавно, поскольку собеседник ее не видел. Кузякин подошел к соседке вплотную, наклонился и кусанул за ухо. «Ой!» – скрикнул та. «Меня зовут, пока!» Игрива хихикнула и удалилась, повиливая попкой. «Я эту табуретку выкину нахер!» – сказал Федя. «Как сядут, курица, так пока не сгонишь!» В коммуналке Кузякин был единственным мужчиной, если не считать двухгодовалого сына одной из четырех здешних обитательниц. Свою комнату Федя купил прошлую осенью, но уже успел завоевать благосклонность трех соседок помоложе и пылкую ненависть четвертой, поскольку отметелил и выкинул ее 40-летнего сынка-алкаша, повадившего таскать вещи из чужих вешалок и еду из соседских кастрюль. Зная друга, Матвеев был уверен, что часть квартирного авторитета приобретена Кузякиным в одиноких постелях соседок. Так или иначе, но проблему обеда и уборки Кузякин решил радикально. Коля, это Кузякин. Знаю, что поздно. Извини, срочные темы. Нет, не деньги. На Юрку Матвееву наехали по-крутому. Надо разобраться. Да. Да, ну ни хрена? Нет, он знает кто. Вернее, откуда. Да, можем. В офис или к тебе? Понял, через полчаса будем. Короче, так, сказал Кузякин, обувайся, поедем в офис. Митяй хочет с тобой побазарить. Что, так срочно? удивился Юра. «Срочнее некуда. Чтоб ты был в курсе, на Дашу твою нынче в подъезде напрыгнули какие-то пацаны. Расслабься, все хорошо. Там какой-то алкаш подвернулся немеренной крутизны. Навешал им по чайке, а Дашка твоя смылась. Пошли, остальное по дороге». «Беда», — сказал Кузякин, спускаясь по лестнице. «Тут тачку хорошую сдают, штуки не хватает, а без колес как без рук. Давай ты лови, а то у меня вид неподходящий». «Так вот», — продолжил он, когда друзья уже ехали в машине. «Пацанов этих определили. Велисовский». «Я думаю, тебя тоже, Велисовский, светить пытались». «Но это точно заказ, потому что у вас с трубой». «Труба – это пахан Велисовский». «Никаких непоняток быть не может. По уровню». «Батя твой под хорошей крышей ходит». «Альбина вообще наша». «Труба – не полный дебил, чтобы на нас хвост поднять». «Ну вы с Дашкой, ладно». «А вот то, что он на Наташу Андрюхину наехал – это борзость, причем немеренная». «Что?» А ты что, не слышал? И как там? нервно спросил Юра. Четко, наши подскочили, положили парочку, а парочку с собой прихватили, паяльничками пощупали и запели солове. Ты, мужик, не сы, сказал Феде водителю. Мы не отморозки, тебя не тронем и заплатим, как договорились. Только ты на газ сильнее жми и рули аккуратно, понял? Короче, завтра Андрюха приедет, и ему надо полную картину представить. Ты Андрюху знаешь. Он за Натаху сразу начнет бошки отрывать. Он же бешеный. А Абреку сейчас война нахер не нужна. Он же в депутаты нацелился. Короче, Абреку велел Митяю к приезду Ласквином все прояснить. Чтоб виноватые уже лежали строгой кучкой, а примазанные стояли рядом, рачком. И вазелин в зубах держали. «Приехали. Шеф, вот тут притормози». «Двадцатка нормально? Бери, бери. Хорошо, ехал». «Значит так, Юрка, ты про ментов Коле пока не говори. Он, конечно, свой, но от Абрека наш разговор держать не будет. А Абрек не любит, когда к ментам бегают. Вот завтра Андрюха приедет, тогда можно говорить все. Андрюха тебя лично знает, и ему похрен дым, что ты делал. Тем более сатанисты. Он этой мистики, сам знаешь, на дух не переносит». Из-за этого Митяю пришлось бабку Дуню Тагиру вступить, а это хорошие башли. «Какую бабку Дуню?» Ошарашенный Федькиным красноречием изумленно спросил Юра. «Ну эту, приамурскую колдунью, которая своей мочой от всех болезней лечит. Чем-чем?» «Ты не ухмыляйся, эта моча по 10 баксов за стакан идет, дороже виски. В день до тона наварить можно». Прикинь, если бы у тебя рак был, ты бы не то что Бабкина саки, саму бабку вместе с говном схавал. Это если бы у меня у самого говно вместо мозгов было, сказал Юра. В уме разделил деньги на граммы и, получив результат, засмеялся. Двадцать литров в день. Не слабо опорожняется бабка. Да это ж лохи, отразил Кузякин. Они же до трех считать не умеют. Все, перестань ухмыляться. Вот прихватили бы тебя Велисовские. Имей в виду, еще не вечер. «Точно», – сказал Юра и потрогал желвак на челюсти. «Не вечер, ночь. А я думаю, Андрей Александрович прав насчет твоей бабки. Нехорошо это, непорядочно». «Нет, ну ты вообще матвею даешь», – удивился Кузякин. «Это ж бизнес. А дураков учи, не учи, они все равно не учатся. У нас по жизни так. Кто крепче, тот и с наваром. А хилму так и так пинка дадут». «Точно», – сказал Юра. Падающего толкни, сильный устоит, а слабому туда и дорога. Вот это верно, обрадовался Кузякин, сам придумал. Нет, один знакомый, сатанист. Федя смутился на мгновение, но тут же нашелся. Вот мы их и проверим, заявил он. Подтолкнем маленько и глянем, как они за базар отвечают. Ладно, чего мы стоим, Митяй же ждет.